Глава тридцать седьмая. Поводырка. Окончив песню, заверточницы будто запутывались в суете своих рук, мелькали только пальцы, дошуршали этикетки. В мастерскую наплывали звуки со двора, с воли, с этажей. И остри пахло карамелью, яблочным тестом, вареньями. Каждый раз, когда наступала такая тишина, не казалось, что товарки вот-вот заговорят о ней. А я вчера нашу поводырку со слепым видела. При этом многие взглянут на нее и начнут донимать, как она шла с Арсентием, как держала его под руку, как он наклонялся к ней. Все переберут, перемоют, перетрут и пустятся в расспросы. А не бьет ли ее Арсентий? умеет ли сам одеваться любит ли и как любит во все мелочи вникнут и напустятся чего молчишь или не мая? ее Шевардин слепому сдал чтобы она рта не раскрывала лафа девки родит детенка а у него два папаши любого выбирай наиболее зло посмеивались в ее сторону те кто изведал горечь обмана и покинутости. Им следовало бы понимать Таню с полуслова и защищать ее, они словно мухи на рану накидывались на нее с расспросами, называли ее зазнайкой, сдабривали разговоры о ней едкими намеками и грозили. Пусть, мол, поломается пока что, вот родит, тогда узнает. Как с панели псам улыбаются, да щеки подмазывают. Таня сутулилась, по-деревянски плевала себе под руки Тфу-тфу, типун вам на язык. Но после того, как Федоровна распахнула дверь ее комнаты в комнату Арсентия, вернее, после того, как она стала ловить себя на улыбке, какую недавно считала навсегда потерянной, Ее все чаще охватывала колкая тревога. А вдруг Арсентий хорош с нею потому, что не знал женщин? А потом, когда она родит, в нем проснутся ревность, злоба, и он будет корить ее, попрекать своей слепотой или давить молчанием. Она испуганно ощупывала себя, замирала при мысли, что по ночам лежит на руке Арсентия, как лежала в детстве на руке матери и не могла представить, как будет жить без Арсентия. Однажды ей показалось, что можно уберечь себя от одиночества. Она долго думала об этом и как-то ночью разбудила Арсентия. — Слушай, мне страшно. Может, не рожать меня, а? Я схожу к докторам. пусть зарежут меня чем арсентий разобрался в ее мыслях и с жаром сказал ты думать не смей об этом рожай а если я заикнусь называй меня под лицом даю тебе слово какое слово а если тебя мутить будет скорее тебя со мною замутит меня стыда у тебя нету Вот так отпугивая друг от друга призрак беды, руками стирая друг с друга холод воображаемого одиночества, они встретили зарю. С этого дня Таня еще торопливее покидала фабрику, помогала Федоровне и шла на голоса настраиваемой скрипки. Нос, ученица, смирно, голос подавать на ладонь мне. Вот сюда. Арсентий поправлял ей голову и поднимал смычок. Начинаем. Таня не понимала, как слепой Арсентий догадывается, что она глядит в пол или прикрывает рот, и вспыхивала, как мог нравиться ей когда-то Шевардин. Но разве можно сравнивать его с Арсентием? Тот смеялся, хвастался. Добивался близости, мурлыкал, говорил о себе, о своих кудрях, о глазах, допытывался, хорош ли он. После гам они разучивали песни. Таня все смелей запевала, свободнее управляла голосом, толковее читала вслух, реже удивлялась словам Арсентия о прочитанном, пристальнее приглядывалась к людям. О том, что вокруг нее все прежнее, и заверточница, и двухкопеечная, она уже другая, что в ней бродят слова Арсентия, об этом она не догадывалась. Однако напускать на себя улыбку научилась и изредка вставляла в разговоры за работой такие слова, что товарки вскидывали голову. Вот тебе и поводырка. Когда за верстаком заговаривали об Арсентии, Она уже не сутулилась, наоборот, глядела на говоривших и с усмешкой подхватывала их слова. Здорово, выдумано. От этого насмешки и уколы мельчали и казались несмешными. Заверточницы глядели на Таню с недоумением, а иные одобряли ее. Молодчина! Таня замечала, что иные среди работниц понимают, с каким трудом напускает она на себя улыбку и радуется за нее. Ей неясно было, почему людей легче укротить смехом, улыбкой, а не сварливостью, печалью и слезами. Она терялась в догадках и говаривала об этом с Арсентием. Тот, как мог, объяснял ей все и хватал за руки. «У тебя крепкая голова». Ты умеешь подмечать. Она стала осмотрительнее и хитрее, чем раньше, но того, что происходило с нею, не замечала. Песни, какие она разучивала с Арсентием, начали казаться ей лучше песен заверточниц. Впрочем, это пришло потом. Вначале ей только показалось, что заверточницы не радуются, когда поют. Это не так, но она долго вглядывалась во время пения. в лица товарок. Ей было не по себе. Сколько печали, боли, отчаяния. Она раздумывала над этим. И вдруг, именно вдруг, удивилась. В заверточной из года в год поют чудный месяц, любила меня мать, уважала, сама садик я садила. Да еще две-три песни. Это задело ее. и она начала советовать товаркам петь протяжнее, не надрываться. Вот нашлась еще учительша, заворчали на нее. Все так поют. Но она не сдалась и спела одну из песен по-своему. Все взглянули на нее так, будто никогда не видели ее, растрогались и незаметно признали ее запевалой. Она день за днем поправляла товарок, и медленно прививала им песни, какие разучивала с Арсентием. Ее перестали называть поводыркой.